Глава четвёртая. В лесим хвосте я была не задолго до семи. Заняла столик, набросила лёгкое заклинание от водоглаз, такое, чтобы ни у кого просто не возникало желания поглядеть в тёмный левый угол, заказала бокал лёгкого белого вина и приготовилась ждать. Я хорошо помнила, что приходить вовремя вермель не умеет, в принципе. Ну что же, за 6 лет прошедших с его отчисления привычки моего бывшего студента не изменились. Дверь таверны в очередной раз открылась в половине восьмого, когда я уже решила было не ждать больше. Вермильс слегка похудел и несколько обтрепался с того времени, когда я читала ему лекции, отрастил дурацкие редкие усы, но в целом изменился мало. Я посмотрела, как он задаёт вопрос официантке Оглядывается и поворачивается к двери, бросила на стол серебряную монету и вышла. Через минуту на пороге показался и он, нахлобучив шляпу. Вот тут-то я мягкой воздушной петлёй взяла его за шиворот и подтащила к себе. Андрей, мальчик мой, какая встреча! Нет-нет, не говори ничего пока, проговорила я быстренько запечатывая ему рот заклинанием. Пойдём вот сюда, на бережок. Посидим на скамеечке и поговорим. На набережной в этот час не было ни души. Дети, игравшие здесь весь день, уже разбежались ужинать. Влюблённые ещё только готовились к встрече, а редкие рыболовы предпочитали места с менее быстрым течением. Скамейки были пусты. На одной из них и приземлился Анри Вермель. Я села рядом и слегка ослабила запечатывание рта. А, госпожа Ретфилд, вы Что вы тут зачем, я не понимаю. Отлично понимаешь, Анри. Вот это твоя замечательная пуговица. Молодой человек молчал, но понятно было, что выкрашенная в синий цвет деревяшка ему знакома, так он стрелял глазами. Твоя, вижу сразу. Очень хорошо. Тогда давай-ка быстренько рассказывай, кому пришло в голову добыть камни Каркарана? Не знаю. Он опустил голову так, чтобы глаз не было видно. Я не понимаю, о чём вы говорите. Ты нанял двух рыбаков, чтобы они украли эти камни из моего дома. Нет, я не нанимал. Андрей, посмотри на меня. С той же воздушной лентой я подняла его подбородок. Я не спрашиваю, нанимал ли ты их. Я это знаю. Меня интересует, кто нанял тебя. Я посмотрела парню прямо в глаза. Он вздрогнул весь, как-то сжался и начал сыпать словами и обрывающимися фразами, частья, повторяясь и кивая безостановочно головой. Я у дядушки, у меня дядя есть. Я после академии год ещё проучился на курсах бытовиков, а, а потом к нему работать в контору и на склады. Ага, понятно. Годичные курсы бытовой магии. Я так и думала. Это как раз то, что тебе подходит. Бумаги сортировать в конторе или на складе заклинания от мышей и крыс обновлять. А дядя у нас кто? спросила я Ласкова. Гантар Дюноа. Совсем интересно. В Галии даже дворовые собаки знают. Если речь идет об очень больших деньгах, значит первым вспомнит Гантар Дюноа. Если заговорят о предметах роскоши, дальних торговых плаваньях, снова на ум придет Гантар Дюноа. Но ведь при обсуждении интриг и тайных заговоров того же Гонтаро Диноа опять назовут первым. Айда, дядеушка. Трушочек, и ты хочешь сказать, что твой достопочтенный дядеушка поручил тебе стащить у меня камни Каркарана? Тут Вермель уже даже не побелел, а позеленел. Нет-нет, что вы, госпожа Ретфилд? Дядя тут ни причём. То есть, причём, но он не знает, что я причём? В общем, опустив повторы, заикания и мекания, которыми изобиловал рассказ Анри Вермеля, можно описать историю так. После отчисления из академии, Андрею очень не хотелось возвращаться к родителям в тихий провинциальный Алонсьюр-Луар. И он, набравшись храбрости, толкнулся в дверь к родному дяде, брату его матери. Неизвестно, то ли у дяди было хорошее настроение, Тули ему действительно нужен был маг бытовик, а тут все-таки близкий родственник. Но Вермелья поселили в доме дяди, хотя и в мансарде, не отказали в тарелке супа и небольшом с помоществованием и отправили на годичные курсы бытовых магов для систематизации усвоенного ранее. Четыре с лишним года после окончания курсов Анри отработал на дядюшку. Его, в общем, хвалили, дело свое он знал. Но вы гонять на складах мышей и накладывать заклинания сохранности на рулоны шёлка и кашемира, ему было невероятно скучно. И юный Вермель стал потихоньку подслушивать и подсматривать, заглядывать в дядюшкин письменный стол и, если удавалось, в записную книжку. Удавалось нередко, потому как Гонтарди Нуа считал, что племянника может не опасаться. Для удобства подслушивания Вермель даже проделал небольшое отверстие в стене между дядюшкиным кабинетом и соседней гостиной. Дыру очень удачно прикрывал со стороны кабинета большой ковёр, а со стороны гостиной картина. И вот недели полторы назад, когда к Дюнуа пришёл солидный гость, Андрей привычно запер изнутри дверь гостиной, снял со стены картину и устроился возле своего слухового отверстия с блокнотиком и карандашом. Сперва разговор шел тихий, сквозь ковер почти ничего и не было слышно, но мало по мало голоса стали звучать громче и даже как-то резче. Пару раз и по столу кулаком было грохнуто. Анри заинтересовался и стал слушать внимательнее. Гантар, я же говорю вам, что ваши вложения отобьются в трое и в четверо. Не говоря уже о благодарности царствующей особы. Ах, ваше сиятельство, вашими бы устами дамет пить. Только вот, покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Дядюшкин голос звучал так сладко, что разом заныли все зубы. В такой сладости непременно прячут что-нибудь ядовитое, подумал Анри и продолжал слушать с удвоенным вниманием. Да бросьте, Гантар, эту вашу манеру сыпать все донародными поговорочками. Мне это хорошо известно, что в колледж Сорбонны вы окончили с отличием. Я повторяю вам, что дело беспроигрышное. Высокородный собеседник Гонтара явно сердился. Я пока не вижу никаких гарантий. Теперь Гонтар говорил сухо и по-деловому, что до благодарности царственной особы, так эту особу надо, во-первых, на трон усадить, во-вторых, помочь тому держаться, а в-третьих, пока этот младенец хоть в какое-то соображение войдёт, чтобы благодарность проявить. Так я и с этим миром успею распрощаться. При младенце короле непременно бывает регент, и сумма благодарности будет зависеть исключительно от доброй воли этого регента. А мы с вами знаем, кто возьмет на себя все эти тяжкие обязанности. Не видимый обладатель сочного баритона ухмыльнулся. И точно также мы с вами знаем, кто первый пойдет на плохую, если ваши планы сорутся. Тшш, прошепел баритон, он же граф. нас точно не могут подслушать. Точно, успокоил его Дюноа. Племянник у меня бытовый маг, он мне заклинание от подслушивания на кабинет поставил и обновляет каждую неделю. Я проверял, ничего отсюда не слышно, ни звука не проходит. Ну хорошо, предположим, сказал его собеседник успокоенно. Так вот, я повторяю, от вас мы ждем только одной вещи. Вы должны перекупить, выпросить на время, я не знаю, хоть украсть один из магических артефактов древних. Артефакт называется Камень Каркарана. И он даёт возможность выдать любого младенца за сына короля при любой магической или научной проверке крови. На этом месте я совершенно забывшись прервала рассказ Анри задумчивым присвистыванием. Как интересно. Неужели у древних камушков есть такое свойство? никогда даже не слышала об этом. А странно уж кто кто, а я должна была бы знать. Ну ладно, об этой странности я подумаю потом. Так и чем же закончились переговоры, Андрей, спросила я. Овы, я не знаю, вздохнул он. Я не рискну слушать дальше, меня могли искать. Поэтому я повесил на место картину и ушёл из гостиной. Но дядюшка поручил тебе нанять бандитов и выкрасть камни, разве нет? Нет. Унзада Сади покачал головой. Я решил, что если мне удастся этот артефакт добыть, я и сам сумею его пристроить за хорошие деньги. Ах, Анри, я поднялась со скамейки, положила рядом с молодым человеком кошелёк с несколькими серебряными монетами и моей визитной карточкой. Ты ведь уже один раз пострадал на том, что воровали у своих. И снова наступаешь на те же грабли? Смотри. В третий раз может и не повести так сильно. или твоей голове неудобно на плечах. Судя по тому, как сильно побледнел вермель и без того не слишком румяный, остаться без головы ему не хотелось. Значит так, продолжала я. Я ухожу. Заклинание связывания развеется через 5 минут. В кошельке моя визитка и немного денег, чтобы тебе не пришло в голову заработать, продав информацию обо мне кому бы то ни было. Если ты услышишь ещё что-то интересное, И не обязательно в доме Гонтара Дюноа, пошлишь мне сообщение на коммуникатор. Если понял, кивни. Вермель закивал, и я открыла портал домой, уже не особо скрываясь.